45. Змеи. бери берри вернулась, и он чувствовал себя совершенно больным. Ему было так плохо, что он больше спал, чем бодрствовал. А если пытался хоть что-то съесть, его тут же выворачивало наизнанку. Но мучила его не только тошнота. Было больно двигаться, даже дышать было больно, и все это продолжалось уже несколько недель. С другой стороны, лежать неподвижно он не любил, потому что тогда его сразу начинали одолевать воспоминания. Чтобы их отогнать, ему приходилось все время что-то делать, чем-то себя занимать. И он считал, листья на каком-нибудь дереве, камни у себя под ногами или количество шагов, которые успел сделать до того, как его снова вырвало. Он знал, что если не удастся сосредоточиться на каких-нибудь подсчетах, тот нечеловеческий страх – Сразу има владеет, и тогда он перестанет понимать, где находится и что здесь делает. Но время от времени ему удавалось увидеть мисс Бенсон, и он вспоминал, что прибыл сюда для того, чтобы возглавить ее экспедицию. Но заглянув в свой блокнот, никак не мог понять, какой сегодня день. Он помнил только, что Рождество было уже давно, а после Рождества он еще довольно долго ждал получения паспорта, и лишь после этого добрался до того городка и снял комнату. В эту комнату он мог бы вернуться, вот только найти ее теперь не мог. И он начал изучать разные даты в своем блокноте. Одна из них свидетельствовала о том, что отъезд из Брисбена состоится 18 февраля. И он понимал, что это должно быть скоро, но никак не мог понять, почему у него на пути все время возникает столько препятствий. Сперва полицейские, которые зачем-то арестовали его и посадили в камеру, потом этот британский консул, та неприятная блондинка, собака, которая пыталась его убить, револьвер. Ах да, у него же теперь есть револьвер. Он, правда, никак не мог вспомнить, зачем его украл, но хуже всего были, конечно, японцы. Они теперь окружали его со всех сторон. А он от них убегал. Бежал очень быстро, хоть и не понимал, спит он или бодрствует. Он бежал, толкая ногами красную землю на дороге, ведущей к бунгало мисс Бенсон. Но впереди было так темно, и ему никак не удавалось заставить свои ноги бежать как следует. Казалось, ноги у него вот-вот отвалятся, а все из-за этой бери-бери. И фары японских танков светили все ближе. Он спиной чувствовал их свет. Если ему не удастся убежать, японцы поймают его и отвезут обратно в лагерь, а там полно змей. Там повсюду, змеи, куда ни посмотри. Он помнил, сколько змей было в Бирме. Они лежали под хижинами, свернувшись кольцом. Они мгновенно ускользали с тропы в джунгли. Повсюду валялись их сброшенные старые шкурки, похожие на разлохматившиеся канаты. Тогда ему удалось найти способ, который помог ему вынести все – и дизентерию, и нехватку еды, и умиравших от холеры заключенных, и тяжкие многокилометровые пешие переходы. Он просто научился себя уговаривать. Говорил себе, например, что эти люди вовсе не мертвы, а просто лежат на солнышке. И еще, что внутри у него бушует пламя, потому что он особенный. Потому что мать всегда считала его, своего любимого мальчика, особенным, не похожим на других, гораздо лучше их всех, а значит, он не пропадет и не умрет. Но вот от чего он никак не мог избавиться – Так это от змей, которые были везде. Некоторые парни в лагере запросто отрубали змее голову, а потом съедали ее. Но он, Мундик, скорее умер бы от голода, чем стал есть змею. Скорее заполз бы в какую-нибудь дыру и издох там, чем постоянно видеть этих проклятых змей. Он помнил, что некоторые заключенные пытались бежать. Но их всегда возвращали обратно и оставляли снаружи за колючей проволокой, и никому не разрешалось им помочь, потому что они должны были быть наказаны. И всю ночь тогда Мундик слушал их пронзительные крики. «Змеи! Змеи!» Хотя старался не слушать. Старался не испытывать к несчастным никаких чувств, но они все продолжали кричать. А утром всем показывали их тела, почерневшие и наполовину объеденные. И хотя Мундик знал, что змеи не способны так обгладать человеческое тело, мысль о том, что такое все-таки возможно, пронзала его мозг. И тогда уж он мог думать только об этом. А теперь ему стало ясно, что мисс Бенсон совершила нечто ужасное. В тот день он направлялся в бунгало, чтобы, наконец, поговорить с ней и раз и навсегда все выяснить. Однако ему пришлось довольно долго прождать снаружи, потому что он услышал, как ужасно кричит та блондинка. И это продолжалось много часов. А потом он увидел, как мисс Бенсон, шатаясь, вышла на веранду, вся покрытая кровью. И это было так ужасно, что он бросился бежать. Он побежал обратно в пум и уже почти добежал, но все никак не мог остановиться. все бежал и бежал, и голова у него ужасно кружилась, и тут вдруг прямо перед ним возникла та машина. Выбора у него не было. Оставалось только упасть на колени и сдаться. Машина остановилась. Какой-то японец рывком поставил его на ноги и посветил ему прямо в глаза своим фонариком. Мундик присел, ожидая первого удара, но оказалось, что это не японец, а какой-то полицейский. Полицейский что-то сказал ему, но он ничего не понял и, не зная, что делать, показал этому полицейскому свой паспорт и страничку с визой, а потом ползал на коленях и умолял не лишать его жизни. И все повторял «мерси, мерси», как все они тут в Новой Каледонии говорят. Полицейский внимательно рассмотрел паспорт Мундика, перелистал его, изучил все печати и сказал «Уи, месье. Но не пнул Мундика ногой, а помог ему подняться и даже рюкзак ему подал, а потом спросил «Англе? Британец?». Мундик утвердительно кивнул. Полицейский угостил его сигаретой и, чиркнув спичкой, дал ему прикурить. Потом снова спросил «Ле дам? за А те дамы?». «Те английские дамы». Мундик никак не мог догадаться, о чем это он спрашивает. Он только головой помотал, чтобы полицейский понял, что бежать он вовсе не собирается. И сказал «но». «Эль сонте Они здесь?» «Но». No. «Нет». Сердце его стучало быстро-быстро, как трещотка для отпугивания птиц. «Или я ин мюзю?» «Тут есть какой-то дом?» «Но». No. «Нет» ах «Здесь никого нет?» «Но». No. «Нет». Полицейский посветил своим фонариком куда-то в темноту. Потом провел лучом по дороге, по деревьям, но ничто не шелохнулось. Он с облегчением кивнул и сказал. «Вы правы, здесь никого нет. Спасибо, месье. До свидания». И подарил Мундику пачку сигарет. А потом, уже собираясь уходить, вдруг почему-то остановился, протянул ему руку и ласково спросил. «Месье, вы больны, не так ли? Поедете со мной. Вы очень больны». Мундик развернулся на пятках и побрел обратно во тьму. 46. «Маленькое чудо». «Безопасность. Прежде всего она должна обеспечить Иннет и девочке безопасность. Если они обе будут в безопасности, она до конца жизни сможет жить спокойно». Но, похоже, до полной безопасности было еще далеко. Слишком многое продолжало ее тревожить. Инит уверяла ее, что чувствует себя отлично, но была ужасно бледна. Лицо ее казалось даже каким-то голубоватым, и у нее все еще продолжалось кровотечение. Марджери понимала, что должна поскорее привести в порядок свою коллекцию и хорошенько ее продать. Им потребуется немало денег, чтобы выбраться с этого острова. Но более всего сбивал Марджери с толку именно ребенок. По сути дела, эта крошка перевернула ее жизнь с ног на голову. Любовь Инет к дочери была столь велика и неистова, что она никак не могла выбрать девочке имя. Она перебирала имена как одежду, примеривая то одно, то другое и отбрасывая прочь. Ни одно не подходило. Ни одно не обещало той защиты, какую Иннет хотела бы для своей малышки, и она чуть ли не каждый час предлагала новое имя. Хоуп, надежда. Грир, в честь Грир Гарсон, поскольку фильм «Миссис Минивер» был ее любимым. Бетти, в честь матери Иннет. И даже крошка-крапивник, потому что девочка была маленькая, как птичка. Затем в ход пошли почти библейские варианты. Кизия, Ребекка. Мария. Потом вдруг возник легкий флирт с французским языком, и было предложено имя Сесиль. В итоге Инет остановилась на Глории и сказала, что хочет дать дочери фамилию Бенсон, чтобы у нее была настоящая фамилия, а не вымышленная, вроде Притти, и тогда она будет носить имя, которым можно гордиться. Но Инет удивилась Марджери, это же моя фамилия. Да, Марч, я прекрасно это знаю и хочу, чтобы у нее была твоя фамилия. Но почему? С тех пор, как малышка Глория появилась на свет, все, что было с ней связано, неизменно вызывало у Марджери оторопь, а зачастую доводило и до слез. Словно теперь все ее жизненно важные органы и мысли оказались снаружи и стали на редкость уязвимыми. «Я же ей не отец», — глупо прибавила она, хлюпая носом и сморкаясь. «Я назову ее Глория Бенсон, потому что знаю, ты всегда будешь о ней заботиться» а Марджери уже понимала, что так оно и будет. На самом деле все эти слова почти ничего не значили, так мелкая рябь на поверхности воды, по сравнению с теми чувствами, какие Марджери тайне испытывала. Это маленькое чудо, ревущее во все горло, пукающее, какающее чем-то желтеньким, ворвалось в жизнь Марджери с силой выпущенного из пушки снаряда и заняло в ее душе такое огромное место – о существовании которого сама Марджери раньше даже не подозревала. Не говоря уже о том, что это место оказалось совершенно свободно. Несмотря на крошечные размеры, Глория, казалась была меньше куклы и такая худенькая, что ее хрупкие косточки прощупывались, как бусины в любых вязаных одежках, созданных инет. Она, безусловно, была маминой дочкой и, похоже, сумела бы выжить в любых условиях, даже там, где это было вроде бы невозможно. С тех пор, как она появилась на свет, Марджери удалось насладиться едва ли часом нормального сна. Требуя есть, девочка начинала пронзительно кричать и выгибать спинку, и кричала она до тех пор, пока Иннет не совала ей в ротик сосок. Затем, наевшись досыта, Глория засыпала, и вокруг ее губ и даже на подбородке засыхали капли желтоватого материнского молока. Инет теперь расположилась в большой комнате устроив посреди нее нечто вроде гигантского гнезда из одеял и москитных сеток, и окружив себя кастрюлями с теплой и холодной водой, а также всем тем, что могла раздобыть или приготовить Марджери, чтобы ее накормить. Потому что после родов Уиннит проснулся поистине чудовищный аппетит. Так что Марджери не знала ни минуты покоя. Она моталась к ручью и обратно, рвала на пеленки простыни, кипятила окровавленные лоскуты, которыми пользовалась Инит, и детские пеленки, покрытые пятнами младенческих испражнений и отрыжки. И все же Инит каждый раз, как только Марджери оказывалась поблизости, подзывала ее к себе и просила посмотреть, что делает Глория. «Смотри, Мардж, смотри, по-моему, она улыбается». И Марджери смотрела на закрытые глаза спящей девочки – Осененные поистине королевскими ресницами, на ее многообещающий носик, на крохотные пальчики с самыми настоящими ноготками, на густую гривку ее волос. «У нее твои чудесные волосы, Мардж». «Этого не может быть и нет». Однако волосы у девочки и впрямь были густые, волнистые, просто великолепные волосы. Когда Марджери впервые услышала, как Глория икает, Она чуть не взорвалась от восторга. Как может такая крошка быть столь совершенной? Ведь это уже настоящий человек. Те чувства, которые она испытывала к ребенку, были подобны некой неукротимой первобытной силе. По сравнению с ними, ее любовь к Иннет казалась чем-то бледным и заурядным. А любовь к Глории, совершенно заполнившая ее душу, была так велика и так болезненна, что не было понятно, есть ли у нее предел. Марджери, едва на шаг отойдя от девочки, уже бросалась назад, чтобы убедиться, что та по-прежнему дышит ровно и спокойно. «Каким же плоским, неинтересным, мелочным было мое существование до сих пор», – думала Марджери, – «какой невежественной дурой я была». Ее вдруг стали беспокоить такие мелочи, которых она раньше даже не замечала. Какая-нибудь дождевая тучка или повисший в воздухе паук. Ради благополучия Глории она готова была найти такую страну, где нет ни болезней, ни грязи, а все люди исключительно добры, и перебраться туда жить. Однако оставалась еще работа, которую непременно нужно было завершить. Собранные экземпляры требовалось правильно наколоть и оформить, снабдив необходимыми справками. Нужно было также подытожить и привести в порядок свои полевые записи, прежде чем предпринимать какие-то шаги по продаже коллекции. Так что пока Инет и девочка спали, Марджери отправлялась в свой кабинет, плотно прикрывала за собой дверь, но отнюдь не для того, чтобы туда не вошла Инет, а для того, чтобы ей самой не захотелось оттуда выйти и заставляла себя полностью сосредоточиться на работе. Сперва жука нужно было извлечь из спирта, обсушить, а потом, пока он еще мягкий, аккуратно наколоть. Кропотливый процесс накалывания требовал исключительного внимания, Первая булавка должна была непременно пройти через его правую верхнюю часть. При этом высота уже наколотого жука ни в коем случае не должна была превышать половины дюйма. Затем следовало хорошенько расправить его усики и лапки, чтобы они не выглядели плоскими, но при этом нельзя было утратить ни одного, даже самого крошечного волоска на лапках. И под конец нужно было раскрыть надкрылья, чтобы видны были восковые внутренние крылышки. А ведь времени у Марджери было ужасающе мало. Его почти не оставалось. Она должна была переправить Иннет и малышку в безопасное место до того, как сюда явится разыскивающая их полиция. Впрочем, пока они здесь, далеко на севере, Марджери чувствовала себя относительно спокойно. «Иннет?» Инит, ты хорошо себя чувствуешь? Ничего, только голова немного болит. Не волнуйся, Мардж. И все же через пять дней после рождения Глории Иннет по-настоящему заболела. Она, правда, относилась к своему недомоганию очень легко и делала вид, будто устала только и всего. Но Марджери замечала, что она, даже просто пересекая веранду, движется очень медленно, почти ползет и одной рукой цепляется за все, лишь бы удержаться на ногах. Под глазами у нее залегли темные круги, а однажды она, словно забывшись, вдруг спросила, придет ли к чаю ее мать. Твоя мать? удивилась Марджори, но твоей матери здесь нет. Мы с тобой находимся в Новой Каледонии, Иннет, а мама твоя умерла, когда ты была еще совсем маленькой. Инет помолчала, покрепче обхватила ребенка обеими руками и прижала его к груди, точно собиралась сойти с тротуара на проезжую часть, забитую машинами, и лишь в последнюю минуту передумала это делать. «Господи, что это я такое говорю?» – засмеялась она. Но вскоре ей стало хуже. Она даже днем стала кутаться в два одеяла, хотя солнце светило вовсю, и даже в тени стояла удушающая жара. инет явно знобила. Кожа ее была покрыта мурашками, а на еду она теперь и смотреть не могла, и пить почему-то отказывалась. Ей хотелось одного – спать, спать, спать. Она порой засыпала, даже когда кормила Глорию, потом ее вдруг стало трясти, как в лихорадке. Марджери перепугалась. «Да что с тобой такое? Что у тебя болит?» – спрашивала она. «Ничего, мне просто холодно», – отвечала Инет. «Мне ужасно холодно». Марджери притащила все имевшиеся в доме одеяла и всю теплую одежду, даже старый розовый халат Иннет, и все это навалило на нее. Но Иннет по-прежнему стучала зубами от чудовищного озноба, так что этот стук был слышен даже из-под наваленной на нее груды одеял. И еще от Инит стал исходить какой-то неприятный запах. Марджери очень не хотела говорить ей об этом, но она понимала, что дело плохо. Ужасная мысль вдруг пронзила ее, настолько ужасная, что Марджери боялась даже выразить ее словами, однако сделать это пришлось. нет, ты ведь делала прививки перед отъездом сюда?» «Скажи, делала?» Но еще не договорив, она уже знала ответ. «У Инет было слишком мало времени до отъезда, и она в любом случае никаких прививок...» Сделать бы не успела. И потом она ведь до последней минуты сидела дома, рядом с телом мертвого мужа, ожидая прихода полиции. У нее даже паспорта не было, когда они на пароход садились, вспомнила Марджери, а уж о прививках она наверняка вообще не подумала: И нет, скажи, у тебя что, кровотечение усилилось? Нет, Марч, у меня все в порядке. Неправда. Нам все-таки придется поехать к врачу. «Мы не можем никуда поехать. Меня же сразу арестуют. Ты не беспокойся, Мардж. У меня все скоро пройдет. Лучше мы останемся здесь. Ты, я и Глория». Эннет все продолжала настаивать на том, что вовсе не больна, и недомогание скоро пройдет. «Наверное, я просто на солнце перегрелась», — повторяла она. Однако после родов она вообще ни разу на солнце не выходила и целыми днями спала, просыпаясь только для того, чтобы покормить Глорию. Потом стала жаловаться, что голова у нее болит все сильнее, и порой ей кажется, будто туда вбивают металлический штырь. А когда она попыталась встать, то охнула и схватившись за живот согнулась пополам. Что и нет? Где у тебя болит? Ничего страшного, Марч. И ничего у меня не болит. «Ну я вижу, как тебе больно! Ерунда, все уже прошло! Мне просто нужно немного поспать!» Марджери, надежно пристроив Глорию кинет на грудь, неуклюже спустилась по шаткой лесенке на землю и вышла на грунтовую дорогу, ведущую в пум. Ей хотелось немного побыть на свежем воздухе, немного посмотреть по сторонам и постараться понять, стоит ли бояться. Если честно, Она не была готова бояться. Ей казалось, что свою долю страха они сыни уже получили сполна и убеждала себя, что беда должна бы, наверное, поступать некими разумными порциями, чтобы человек успел к ней подготовиться и разделить ее с кем-то. Так сказать, немножко тебе, немножко мне. Она шла в тени пальмовых деревьев. День был в самом разгаре, наполненный треском насекомых и густыми запахами леса. Впереди вспорхнула и пересекла тропу какая-то птица, похожая на голубую елочную игрушку. Справа вздымалась морщинистая щека горы. Нагретые камни были залиты красноватым светом после полуденного солнца. Лес спускался по склону извилистыми складками. И тут вдруг случилось нечто такое, что у Марджери все заледенело внутри. Кто-то окликнул ее по имени. «Мисс Бенсон?» Она остановилась как вкопанная. Страх пронзил ее насквозь точно тяжелая арбалетная стрела. Она отчетливо слышала, как мужской голос произнес ее имя и пристально вглядывалась в сплошную стену зелени по обе стороны от дороги. Никого. И в подлеске тоже. И все же она чувствовала, тот мужчина где-то совсем рядом. Ее слух различал некие слабые звуки: треск сучка под ногами, шелест листьев, дыхание. Она снова прислушалась, пытаясь пробиться сквозь эту тишину, казавшуюся сейчас странно тяжелой и плотной. Никого. Даже мальчишек из Шанти-тауна. «Эй!» — крикнула Марджери, но голос ее прозвучал так тихо и неуверенно, что вряд ли кто-то смог бы его расслышать и ответить. Поднявшийся ветерок зашуршал листвой, и Марджери показалось, что деревья вокруг нее ожили, зашевелились и начали перешептываться. А ее собственное тело словно стала резиновым она решила не дожидаться чтобы перед ней кто то внезапно появился и бегом бросилась обратно к дому буквально взлетела несмотря на хромоту по лесенке на веранду и с размаху распахнула дверь пережитый страх еще не угас в ней и она наверняка продолжала бы тревожиться, если бы сразу не заметила что за время ее отсутствия иниц стало значительно хуже. Она по-прежнему лежала на матрасе, укрытая всем тем, что сумела найти Марджери, и по-прежнему тряслась вознобе. Но теперь ее лоб, когда Марджери его коснулась, оказался обжигающе горячим и мокрым от пота. А страшнее всего выглядели ее губы, ставшие совершенно синими, словно она съела содержимое авторучки. Марджери поспешно принесла еще дров и вскипятила воды, пребывая в лихорадочном волнении и понимая, что сынет, явно происходит нечто опасное. Марджери готова была возненавидеть это ясное небо за его безмятежность, словно ему, небу, нет никакого дела до ее тревог. Она готова была возненавидеть и этих птиц, по-прежнему равнодушно и весело перекликавшихся в лесу. Но больше всего она ненавидела самое себя. Во-первых, за то, что притащила иниц сюда, а во-вторых, за то, что сразу, как только начались роды, не отвезла ее в больницу, а сама даже достойной помощи ей оказать не сумела. Марджери просто представить себе не могла, как ей жить дальше, если с что-то случится, и гнала от себя мысли о каком бы то ни было будущем, изо всех сил цепляясь за настоящее. Она попыталась приподнять Инит, но та пронзительно вскрикнула от боли и стала умолять Марджери оставить ее в покое. Еще целый час она безжизненно провалялась на матрасе, а Марджери суетилась рядом, отгоняя от нее мух и еще в воздухе сбивая их ладонью. Она чувствовала себя чем-то вроде радиоприемника, потерявшего нужную волну, и продолжала смутно надеяться, что если подождать достаточно долго, все еще может пойти на лад само по себе. Но когда солнце стало клониться к закату, у Инет начались галлюцинации. Она то обливалась потом, то через мгновение застывала как камень, стуча зубами от холода, и тот ужасный запах чувствовался гораздо сильнее. У меня ведь было очень много детей, да? Странно расширенные глаза Инет смотрели испуганно. Нет, Инет, но у тебя есть Глория. И я их всех любила. Инет, тебе пора кормить Глорию. Назови мне их имена. Чьи имена? Одну, по-моему, звали... Как же ее звали? По-моему, ее звали стол. Инет. Марджери почти прикрикнула на нее. Хватит нести чушь. Ты никогда не смогла бы назвать своего ребенка стол. Прекрати это инет. Веки инет слегка дрожали, ресницы то приподнимались, то опускались, но глаза ее казались пустыми и темными, как закрытый на ночь магазин. И тут Марджери, наконец, осознала ужасную правду. Причем это произошло так быстро, словно она вдруг превратилась в некую совершенно иную версию себя самой. Ей стало ясно, что нежелание Иннет покидать бунгало и ехать в больницу вовсе не означает, что она считает это правильным. Скорее всего, в данный момент она просто не в состоянии понять, чем это может кончиться – А что она-то, Марджери, сделала, чтобы ей помочь? Чем она была занята все это время? Ждала, надеясь, что Инит станет лучше? Вот и дождалась. Теперь ей гораздо хуже, и во всем виновата она, Марджери. С чего это она вообще решила, что может стать для Инид настоящим другом? Она же самая обыкновенная трусиха, бесполезная, дрожащая от страха. Точно такая же, какой была и полгода назад, когда прихрамовая тащилась через всю школу с украденными ботинками и даже входную дверь сразу найти не сумела. Странно, что эта дверь вообще открылась. Не раздумывая больше ни минуты, Марджери схватила и нет в охапку, и, не обращая внимания на ее жалобные вопли и хныканье, потащила в джип, уложила на заднее сиденье и побежала за Глорией. Девочку она уложила рядом с матерью в коробке, которой предстояло сыграть роль временной колыбели. Потом Марджери снова вернулась в дом и побросала кое-какие необходимые вещи в красный саквояж. «Ах да, еще одеяло. Им ведь непременно понадобится одеяло. Вот найти их Марджери сумела не сразу. Она никак не могла сосредоточиться и вспомнить, что именно ищет. Да, одеяло». Она отнесла в машину одеяло и вспомнила, что нет будет нужна вода. Так, хорошо. Про одеяло она вспомнила. А что еще? Марджери охватила паника. Ей казалось, что в мозгу у нее все время образуются некие черные дыры, некие провалы в памяти. Вода. Но во что ее налить? Если в котелок, то по дороге она вся расплещется. Марджери то выбегала из дома, то снова туда бросалась, совершая массу бессмысленных действий. Еда. Инит нужна еда. А ведь это небезопасно», – вдруг подумала она, – «вести Инит в больницу. Но ее просто необходимо показать врачу. Ей нужна чистая постель и медицинский уход, причем немедленно». И что это она, Марджери, так беспокоится о еде и воде, когда Инит, возможно, уже умирает? Марджери выронила одеяло, котелок с водой, собранную еду – И метнулась вниз по лесенке, держа в руках красный саквояж «Инет». Она резко распахнула дверцу джипа и плюхнулась на пассажирское сиденье, готовое ехать. «Господи, и о чем она только думала? Ведь у них же нет водителя!» И снова разум ее словно замкнула. «Нет водителя?» Значит, надо его найти. Но для этого она должна сама сесть за руль и поехать этого водителя искать. Бред какой-то. Она ведь ни разу в жизни автомобиль не водила, а до знакомства сынит ни разу даже не ездила на автомобиле. И Нет застонала. Ну вот что, Марджери Бенсон, громко и сурово сказала себе Марджери, Соберись-ка, ты ведь сумела принять роды? Так куда же теперь подевались твое самообладание и твоя смекалка? Садись за руль и веди машину. Стиснувшись в непривычно узкое пространство на водительском сиденье, Марджери попыталась вспомнить, что и как делала инет Она повернула ключ зажигания, и мотор послушно взревел. Затем осторожно отпустила ручной тормоз и мягко поставила ногу на педаль. Джип скакнул назад, налетел на пенек, оставшийся от кокосовой пальмы, и встал. Инет даже не вскрикнула. Даже не попыталась выбраться из машины, но все же немного приподнялась и велела Марджери аккуратней давить на педаль. Не сразу, а постепенно. «И не забудь включить фары», – прошептала она, и сразу же снова уснула. Марджери пощелкала всеми выключателями подряд, пытаясь отыскать нужный. Все оживало по очереди – дворники, поддув горячего воздуха, даже радио, кто знал, что в джипе имеется радиоприемник, и, наконец, фары. Потом она включила и подфарники, и между деревьями сразу пролег некий туннель света. Теперь Марджери куда медленнее и осторожней жала на педаль и в итоге заставила джип потихоньку двигаться вперед. Тогда она нажала чуть сильнее. Джип странным образом напрягся, дернулся, но быстрее не поехал. Казалось, его держит и не пускает чья-то гигантская резиновая рука. Марджери нашарила ручной тормоз и вытянула его. Джип лязгнул, содрогнулся и встал. Она снова повернула ключ в замке зажигания, снова нажала на педаль и, как только мотор ожил, осторожно направила автомобиль по дороге, чуть-чуть прибавив скорость. «Быстрее!» «Быстрее!» «Нет, слишком быстро!» «Из-под колес с грохотом летели камни!» Джип то и дело налетал на низковисящие ветки деревьев на обочине, но у Марджери никак не получалось ехать по прямой. Когда из темноты прямо перед ней вынырнул, едва стоя на ногах, какой-то пьяный, она взвизгнула, резко дернула машину в сторону и все-таки вовремя ушла от столкновения. Правда, джип царапнул боком о скалу, но останавливаться Марджери не стала. Она бы ни за что из-за такой мелочи не остановилась, Наоборот, словно обретя некоторую уверенность, она продолжала гнать машину вперед. Они ехали всю ночь. Марджери гнала машину как сумасшедшая, все прибавляя скорость, и громко вслух молилась, чтобы все французские полицейские Новой Каледонии сейчас крепко спали в своих постелях. Она видела, что стрелка указателя скорости постоянно находится в красной зоне, но страха больше не чувствовала. Тот страх, что тогда проник в нее и заполнил всю ее душу, теперь как бы прошел насквозь и вышел с другой стороны. Когда Глория заплакала, требуя есть, Марджери заглушила двигатель, выбросилась с водительского сиденья наружу, подхватила одной рукой инет, а другой Глорию, и постаралась пристроить детский ротик к груди инет. Словно закрепляя створки моллюска, На старой трубе. Затем она вернулась за руль и продолжила дикую езду по разбитому шоссе, которое местами имело гравийевое покрытие, а местами и вовсе никакого покрытия. Джип то и дело подскакивал на ухабах, но Марджери крепко держала руль, даже когда впереди возникало препятствие в виде упавшего дерева или стада коз. Включенный радиоприемник продолжал орать вовсю, и отопление также продолжало работать на полную мощность. Марджери страшно хотелось есть, она насквозь промокла от пота, а ноги ее прямо таки огнем горели. Наступил рассвет. Небо на востоке стало ярко оранжевым, деревья были словно охвачены пламенем, а справа от Марджери виднелся океан, тоже полный отраженного огня. Наконец впереди показались первые элегантные особняки, замелькали пригороды Нумеа. Вот и знакомая площадь кокосовых пальм, рынок, порт не села. Коротким взмахом убрала с лица растрепанные волосы и испуганным шепотом спросила: Где мы, Мардж? Что мы здесь делаем? Я все продумала, и не спорь со мной. Все равно выбора у нас нет. Я должна тебя спасти. Я бы никогда себе не простила, если бы с тобой что-нибудь плохое случилось. Цветы бугенвилей свисали вдоль шоссе, как пурпурные лампы. Теплый воздух был полон сладостных ароматов, в окнах домов отражалась пылающая заря. Марджери подъехала к британскому консульству и остановилась.